Своего сновидения Цыпф не помнил, но проснулся он в неурочный час и не по доброй воле. К яви его вернул внезапный приступ мучительного удушья. Память о Синьке успела так глубоко проникнуть в его натуру, что, открыв глаза, Лёвка несколько секунд с тупым удивлением созерцал развалины, окружавший биувак. Лишь вспомнив события предыдущего дня, казавшиеся ему сумбурными и туманными, как после хорошей пьянки, Лёвка окончательно проснулся и сел. Несмотря на то, что косну сну ватага отходила не в самом мирном расположении духа, дрыхли все сейчас, что называется, без задних ног. Если мысль о том, что голод не тетка верна, то уж усталость точно не кума, которую можно запросто игнорировать. Заслышав издаваемые легкой шорохи и судорожные покашливания, чуткий зяблик приоткрыл один глаз. Глаз этот светился наподобие лампочки и был страшен своим багровым волчьим отливом, Цыпв, и без того ощущавший в горле что-то вроде комка Пакли, утратил голос окончательно. Некоторое время они молча пялились друг на друга, а затем Зяблик мрачно поинтересовался. «Что вылупился, как капрал на рекрута? Сон, что ли, плохой приснился? Дай полтинник, поправлю дело!» «Ты это самое! Буркалы свои поправь! Они то люди, как проснутся, до полусмерти напугаются!» «На себя лучше глянь», — отрезал зяблик, а потом с оттенком презрения почему-то добавил. «Чиполлино!» Ошеломлённый цип сначала потянулся к носу, но вспомнив, что Буратино и Чиполлино совсем разные персонажи, машинально подёргал свои давно немытые лохмы, чёрные и жёсткие, как у терьера. Волосы покидали голову Лёвке так легко, будто никогда ему и не принадлежали. Впрочем, похоже, так оно и было. По крайней мере, сам Лёвка не мог признать в этих мягких, действительно жёлтых, как луковые шелуха, прядях остатки своей буйной африканской шевелюры. Тут уж и впрямь стало не до сна. Рискуя нарваться на крупные неприятности, Цыпф принялся будить Верку, владевшую карманным зеркальцем, одним из трёх, имевшихся в Атаге. Тревожить Смыкова, а тем более Лилечку, он не рискнул. Одна мысль о том, что будет, когда девушка проснётся, ввергала Лёвку в тихий ужас. Верка долго брыкалась и отмахивалась, но потом всё же открыла глаза, к счастью, по-прежнему голубые и ясные. Ахнула она не от страха, а скорее от жалости. «Лёвушка, знаешь, на кого ты сейчас похож?» «Знаю. На Чиполина. Мне уже говорили». «На какого ещё Чиполина? Ты на героя гражданской войны Котовского похож. Фильм про него был с Мордвиновым и Морецкой в главных ролях». «Только зачем ты волосы покрасил?» «Если бы я сам! Ты на зяблика полюбуйся! Уж теперь-то его звериный натура стало ясно окончательно!» Зяблик, уже примерно догадавшийся, какая именно метаморфоза случилась с ним, выкатил на Верку свои жуткие очи, да вдобавок ещё и зубами щёлкнул. Однако к Верке успела вернуться её обычное хладнокровие. «Замечательно!» «На крупного хищника ты пока, конечно, не тянешь, но на мартовского кота очень похож. А как горят, как горят!» Ухватив зяблика за нос, она бесцеремонно покрутила его головой. «Теперь, если кому-нибудь в тёмное место по нужде понадобится, без свечки можно!» «Вера Ивановна, вы мне зеркальце на минутку не одолжите?» Попросил Цыпф, снимая с черепа очередной клок волос. «Сейчас, зайчик». Она передёрнула плечами так, как будто какое-то неудобство за шиворотом испытывала. «Что-то у меня загривок свербит. Посмотрите, а!» «Что там у тебя может свербеть?» Зяблик был серьёзен, как никогда. «Щетина, наверное, растёт. А может, панцирь черепашей? Не нам же одним страдать!» Заранее готовясь к дурным новостям, Верка задрала свои многочисленные рубахи, которые носила по принципу «чем ближе к телу, тем выше качество», начиная от линялого ХБ и кончая тончайшим шёлком. Взором мужчины открылась её хрупкая спина, верхней части почти сплошь покрытой чётким убористым текстом. Цыпф осторожно потрогал буковки пальцем. Это были не чернила и даже не типографская краска, а нечто основательное, типа родимых пятен и принялся читать вслух. «Снова пьют здесь, дерутся и плачут, под гармошки желтую грусть». «Не знал я, Вера Ивановна, что вы так Есениным увлекаетесь, даже сквозь кожу стихи проступили, только, правда, в зеркальном изображении, справа налево». Верка живо поправила свой наряд, а после этого вытряхнула на землю содержимое дорожного мешка. Сверху оказалась затрёпанная книжка без обложки и титульного листа. «Вот она проклятая!» Верка схватила книжку так, словно это было какое-то зловредное существо. «Избранная, том второй. От самой отчины с собой таскаю. Почитать хотела на досуге, вот и дочиталась. Господи, за что такое наказание?» «Не переживай!» – стал успокаивать её зяблик. Считай, что с Есениным тебе ещё повезло. Поэт душевный. А то сунул бы в мешок справочник по гинекологии и имел бы сейчас на горбу схему женских внутренних и наружных половых органов. Прикуси языка хламон! Если бы ты знал, как чешется. Будто бы крапивы меня отхлестали. Просто мочи нет. Давай тогда почешу. Заголяйся. Очень скоро выяснилось, что согласные буквы чешутся сильнее, чем гласные. А от знаков при вообще спасу нет. Зудят, как укусы слепней. Пока зяблик верка были поглощены этим занятием, со стороны сильно смахивающим на какую-то редкую форму садомазохизма, Цыпф отыскал в куче барахла вожделённое зеркальце и принялся обирать с головы последние остатки волос, которые уже никак не могли украсть его. Вид при этом он имел естественно скорбный. Всем троим, конечно, хватало собственного горя, но пробуждение остальных членов в Атаге ожидалось с нетерпеливым любопытством. К Лилечке, или к тому же Артему никто ревнивых чувств в общем-то не испытывал, но если бы неведомое бедствие обошло стороной Смыкова, это бы сильно задело и Зяблика, и Верку, да пожалуй, что и Цыпфа. Как известно, разделенная беда очень сближает к людей, а личные неприятности на фоне чужих удач весьма портят отношения. Когда ждать стало невмоготу, Верка, стоявшая на коленках и руки, имевшая свободными, сунула Смыкову в ноздрю былинку, какого-то терпко пахнущего растения. Вырванной целой серии громогласных чиханий из объятий морфея, Смыков сразу заприметил всё. И волчий взгляд зяблика, и голый череп цыпфа, и спину Верки, не то татуированную, не то покрытую цианозной сыпью. Удручённо покачав головой, Смыков заговорил. Речь его была благозвучна, цветаста, витиевато, богато сдобрена аллитерациями и порцеляциями, но абсолютно непонятно присутствующим. Аллитерация, порцеляция – ораторские приемы, с помощью которых речи придается особая звуковая и интенсионная выразительность. Как не вслушивались обалдевшие члены в ватаги в эти перлое риторического искусства, но так и не смогли уловить хотя бы одного знакомого слова. В тупике оказался даже Цыпв, умевший одинаково хорошо объясняться как с кастильцами, так и с арапами. К сожалению, это был не единственный сюрприз, заготовленный Смыковым для друзей. Непонятно, каким образом, овладев чужой речью, он совершенно разучился понимать родной русский язык. Даже мат не доходил до его сознания. Смыков легко узнавал всех своих спутников и прекрасно разбирался в предъявленных ему образцах материальной культуры 20 века, уверенно пользовался ложкой, безо всяких проблем застёгивал и расстёгивал ширинку и ловко перезаряжал пистолет. Но не мог вспомнить ни единого человеческого имени или названия предметов. Когда Смыкову сунули в руки его же собственный блокнот, он принялся быстро и уверенно заполнять целые страницы странными крючковатыми знаками, Первая строка шла справа налево, вторая слева направо и так далее. Цип внимательно следивший за полетом карандаша, недоуменно покачал головой. Никогда не видел такого алфавита. Немного напоминает Набатейский или Собейстский, да и стиль письма довольно редкий. Бустрофидоном называется. Подобным образом записывались скандинавские руны и микенские тексты, а также письмена хеттов, этрусков и аборигенов острова Пасхи. Все были настолько поглощены своими несчастьями, что даже не заметили, как проснулся Артём. Четыре пара глаз, одну из которых можно было назвать человеческой, чисто условно, внимательно уставились на него. Впрочем, Артёма это ничуть не смутило. Мельком глянув в блокнот, всё ещё находившийся в руках Смыкова, он с оттенком удивлений произнёс. У вашего товарища прорезались завидные способности к лингвистике. Да вы и сами все со вчерашнего дня слегка изменились. Цыпф и Верка, перебивая друг друга, поведали Артему о загадочных напастях, обрушившихся на ватагу во время ночевки. Причем Цыпф больше упирал на факты, а Верка на эмоции. В заключение она заботливо поинтересовалась самочувствием самого Артема, хотя внешне все с ним обстояло нормально. Точно так же, как и с Лилечкой, продолжавшей мирно посапывать под двумя одеялами. «Мой организм достаточно хорошо защищен от любых внешних воздействий», — ответил Артём. «Проще говоря, никакая зараза ко мне не липнет». «Что вы имеете в виду? Что мы подхватили какую-то заразу?» «Вовсе нет. Безусловно, это не зараза. Но то, что случилось с вами, манны небесной тоже не назовёшь». «Признаться, я весьма озадачен Происшествие довольно странное». «Ничего странного тут как раз и нет. Это именно тот случай, когда нелепицы и несообразности становятся нормой жизни. Порядок уступает место хаосу, а логика – абсурду». «Весьма любопытно. Вы меня просто заинтриговали». Артём разглядывал Ципфу как какую-то диковинку. Надеюсь, что за этой краткой прелюдией последует подробный рассказ, в котором логика все же затмит абсурд. Пришлось Ципфу упуститься в пространное рассуждение о природе сил Кирквуда, о печальных деяниях потомков, допустивших столь масштабные нарушения принципа причинности, и о коварном действии эффекта антивероятности. Для пущей убедительности он использовал в своем рассказе сведения, полученные от Эрикса, и собственный горький опыт применения кирквудовской пушки. «Вот теперь-то, наконец, всё стало на свои места», — сказал Артём, когда красноречие Лёвке иссякло. «Недаром, значит, всё это время меня не покидало чувство опасности. Кирквудовские силовые установки, даже лишённые энергии, продолжают влиять на окружающий мир. Примерно так же потухший атомный реактор способен ещё многие годы отравлять воздух и землю. Мы угодили в переплёт, который не мог предвидеть даже я». Честно сказать, я сильно беспокоюсь за Лилечку. Вряд ли эта напасть не затронула ее. Поднимите-ка девушку, только осторожнее. Следуя словам Артему буквально, Лилечку бережно подняли с подстилки и поставили на ноги. Вертикальное положение она сохраняла самостоятельно, но слегка пошатывалась и глаз не открывала. Когда девушки насильно разлепили веки, всех неприятно поразил ее пустой, осоловевший взгляд. На вопросы спутников Лилечка не отвечала, а на суету, происходившую вокруг, не реагировала. Если её заставляли идти, она шла по прямой, слепо натыкаясь на все встречные предметы и не обращая внимания на боль от ушибов. Если ей давали котелок, а в руки вкладывали ложку, она ел безо всякого аппетита, то и дело пронося пищу мимо рта. Глядя на всё это, Лёва Цыпф едва не плакал и умолял Верку сделать хоть что-нибудь но разводила руки, ссылаясь на отсутствие в ее медицинской практике подобных прецедентов. Смыков утверждал, что в прошлом такие состояния лечили электротоком, а Зяблик предлагал отсутствующий электроток заменить укусами муравьев. Даже попытки Артёма проникнуть в затуманенное сознание девушки ни к чему хорошему не привели. «Она спит», — сообщил он. «Но это странный сон. Нечто среднее между сомнамбулизмом и литаргией».